Okay. В считанные секунды все было идеально ровно нарезано. Система, давай, подсказывай. Вы хотите приобрести и развивать навык кулинария? Да? Нет? Принимаю предложение. Завтра посмотрю в игре, появилась ли эта способность. В целом, готовка и ее развитие для любого персонажа полезна, но не обязательно. Вместо покупки еды можно готовить ее из ингредиентов, которые добываются в путешествиях. А помимо восстановления характеристик, еда дарует положительные эффекты в зависимости от качества блюда и мастерства готовящего. Однако, приобретать навыки в реальности, чтобы переносить их в игру, может, и с другими сработает? «Черт, опять не в ту степь, я себе так голову сломаю». На варочной панели разогреваю масло. Разбиваю пару яиц, взбиваю их венчиком. Рассыпаю панировку в глубокую емкость, добавляя к ней специи, соль и перец. Куски мяса отбиваю до ровных, тоненьких отбивных. Пока греется масло, нарезал дайкон, заправил соевым соусом, чесноком и луком. Сдобрил простым подсолнечным. Раз уж блюдо азиатское, в соседнюю кастрюлю на варочной панели Налил воды. Буду готовить рис. Подготовив все кусочки мяса, несколько раз обваляв их в яйце и панировке с мукой, я бросил их жариться во фритюре. Прекрасно! Можно и передохнуть. Едва я смял и выбросил первую бутылку, ко мне в квартиру зашли Илья и Юля одновременно. Пересеклись внизу, скорее всего. Друг тащил какие-то пакеты. Девушка налегке. «Проходите!» Я обернулся через плечо и тут же ввел в кипящую воду рис в порционных пакетиках. «Чем это тут пахнет?» Рыжая принюхивалась, усаживаясь на диван в зале, где мы и сидели ранее. Друг уселся на барную стойку с противоположной от меня стороны и принялся выставлять напитки. «Свинину готовлю. Вкусно пахнет!» С легкой ехидной улыбкой поинтересовался я зная, какой меня ждет ответ. «Очень? Тебе нужно помочь?» Попыталась поучаствовать девушка. «Не, расслабься, у меня почти готово». Илья, молча, образно выражаясь, ронял слюни. Спустя несколько минут, когда доварился рис, я разложил все по тарелкам. Добавил салат из редьки, нарезанные отбивные бивны и танкацу. Всем присутствующим предложил соус. Навык повышен, кулинария — один из ста. Глазами отмахнулся от уведомления. «Приятно, но сейчас я умираю от голода. С прочими вещами буду разбираться потом». Мы расселись вокруг стойки, стулья позволяли и молча накинулись на еду. Илья был куда более сосредоточенным, а вот Юлю, я, кажется, не особо удивил. «Что ж...» В ее семье настоящая еда не была редкостью, а мои кулинарные таланты вряд ли соревнуются с их именитыми шефами, что готовят специально для них. Но ужин похвалила, весьма обстоятельно указав на его плюсы. — Господи, как хорошо-то, а! — протянул товарищ, хлопая себя по животу. Рядом сидящая Юля рассмеялась, прикрыв рот ладошкой. «Переедать плохо. Будешь толстый». «Тут всего-то тысяча четыре калории вышло. Какое переедание?» «Обычный ужин. Легкий даже. Просто вкусно очень». «Да, Майк, у тебя золотые руки. Вот бы мне такого мужчину». Я отмолчался, наслаждаясь съеденным. Мы выпили еще по пиву. На фоне звучал поток интернета, на котором... Вещал какой-то спикер, рассказывающий о новом, случайно найденном рейдовом подземелье. Мы болтали про игру, делились последними впечатлениями и в целом неплохо проводили время. «Вы бы знали, как мне страшно было, когда Майк на четвереньках ползал без сил а Илью к стене откинула!» Румяная Юля рукоплескала, рассказывая о своих эмоциях в битве со стражем ты была неотразима спасла нас похвалил девушку наш танк плотно налегая на пиво о звонят минутку девушка поднялась извинилась поправила волосы и юбку и поспешила удалиться мы остались вдвоем с товарищем молча вдарили по банке друг друга и выпили девушка удалилась в спальню закрыла за собой дверь «Ты больше ничего не скрываешь?» Внезапно начал он, демонстрируя тембром всю серьезность. «С чего такой вопрос?» Попытался я увильнуть. «Да многое у меня не складывается в голове, друг». Банку он оставил, пристально на меня посмотрел. «Ты получил странные способности, но рассказал о них только тогда, когда больше не мог молчать. Это раз. два «Вот это!» Он покрутил пальцем вокруг. «И?» «Куча денег!» Дополняет он. «Накопил?» Бросил я. «Меня напрягало такое давление!» «Три!» Продолжал он. «Те двое, что в прошлый раз явились к тебе!» «Не потому ли ты переехал?» «К чему ты клонишь?» «По факту, давай!» Я начинал сердиться. Он, конечно, всегда был беспардоном, но тут буквально перешел все границы. «Майк, я за тебя всегда, ты знаешь. Сколько раз дрались бок о бок, из всякого выбирались. А сейчас ты темнишь и бесишь. Второй раз свининой кормишь. Вкусно, спасибо. Но она же стоит, черт побери, как крыло от самолета». «Ну?» «Я не понимаю, что ты хочешь услышать». Да, я получил за достижение парочку плюшек для своего нового персонажа. Но ты же видишь, он качается плюс-минус так же, как все. По деньгам вообще предъяву не пойму. Накопил. У меня был сильный персонаж, я качался, как проклятый, из подземелья не вылезал. Ой, вы что, тут ссоритесь, что ли? Девушка перепугалась, застыв в проходе, держа в руках коммуникатор с включенным дисплеем, подсвечивающим в полумраке ее ноги. Глава девятнадцатая Мы сидели напротив друг друга. Напряженные, взвинченные. Илья начал что-то подозревать, но сам, скорее всего, до конца не понимает, что именно его беспокоит. «Юль, все нормально», — попытался я разрядить обстановку, которая с ее появлением стала напоминать густой наэлектризованный кисель. «Пойдем, отойдем», — начал я, обращаясь к другу, приняв для себя решение. Осталось только подобрать слова. «Хотя демонстрация будет куда как более убедительная». Он кивнул, встал. «Вы куда?» — еще более обеспокоенно спросила Юля. «На балкон. Покурить». Отбрехался. «Подожди нас, пожалуйста». — добавил Илья. «Мы вышли. Пан пропал? Я не все рассказал. Решил я покаяться. Я заметил. Выкладывай». Плечи друга опустились, как будто он выдохнул, скинул какой-то тяжелый груз. Подозрения его тяготели. «Лучше покажу. Выставь ладонь. Вот так. С моей помощью... Он держал руки перед собой, сдвинуты друг к другу ладонями кверху. Открыв меню инвентаря, я перетянул за его границы, в реальность, свой двуручник из арка. Он проявился, лег ножными в руки другу. «Если бы я рассказал, ты бы посчитал меня сумасшедшим. Но то, что я расскажу дальше, без демонстрации было бы просто бредом. Так что просто выслушай». Я рассказал, наблюдая, как первый шок от двуручника в руках лишь усиливался по мере рассказа. Упомянуло о том, что в реальности мое тело меняется, и о системе, и о навыках, которые переходят между двумя мирами. Добавил еще, что какой-то сбой перетянул часть моей прокачки сюда, и я не знал, что произойдет с этим параметром в игре. Поделился всем, без утайки изредка поглядывал за окно в комнату. Юля ковырялась в коммуникаторе и иногда переключала каналы в интровизоре. «Если все так, как ты рассказал...» «Я понимаю, почему ты так себя вел. Прости, что наехал». Друг наконец включился обратно. Протянул мне мой меч. Я поспешил припрятать его обратно в инвентарь. Он тут же исчез. Я вообще не знаю, что теперь делать. Очевидно, что развиваться там, прикрывая себя тут. Но все это так странно, в голове не укладывается. Меня прорвало. С момента появления у меня системы я держал все при себе. Переваривал, пытаясь понять. Хотел скрыть, обезопаситься, но и дальше врать не мог. Мы помолчали еще немного, и первым затянувшуюся паузу нарушил Илья. «Так, а, это что получается? Сегодня мы ели кабанину из арка?» Он нервно усмехнулся. «Так и есть», — кивнул я. «Я хочу нажраться. Закажу еще раз маркет. А ты иди внутрь, наша аптечка скоро начнет волноваться». Здоровяк нырнул в коммуникатор добавляя покупки в корзину. В комнату я вернулся, одолеваемый сомнениями. Мало того, что друг заподозрил меня в нечестности, так еще и моя рыжая целительница, доставшаяся мне на попечение, теперь осталась полностью в неведении. Но, подавив импульсивное желание немедленно поделиться и с ней, я успокоил себя тем, что вовлекать в опасности и ее глупо, по меньшей мере. А по большому счету, просто неправильно. Время придет, тогда, вероятно, и раскрою карты. Девушка свой коммуникатор заблокировала, потушив экран. Глянула на меня, помолчала немного, затем спросила. «Я могу помочь? На тебе лица нет?» Выглядит по-прежнему обеспокоенно. «Нет, порядок. Мы кое-какую проблемку обсудили». Тебе незачем беспокоиться, правда?» Я потёр лоб, сдавил пальцами виски. Прикрыл глаза, попытался перезагрузиться. Усилием воли отбросил всё тревожащее сейчас. С последствиями буду разбираться позже. В холодильнике оставалось всего несколько банок. Взяв две из них, одну открыл тут же, вторую принёс юля «Что Марина говорит на наши успехи?» Усаживаясь рядом с приятно пахнущей девушкой, спросил я. «Рада за меня? За нашу группу?» «Шутит надо мной, что когда докачаемся до тридцатого, мне уже никакой кости не нужен будет». Банку пива она взяла. Опустила глаза, слегка зарумянилась. Может, алкоголь, а может, так на нее мысли о возлюбленном действуют. «Я выпил. Какова вероятность, что она тоже догадывается о чем-то?» Мои способности в игре она видела. Предостережение о том, что это секрет, слышала. Поделилась ли с Мариной? Спросить прямо? Да нет, глупость какая. Друг вернулся через минуту. Ну что, мы сладкие, не пора ли нам навалить Клауда в нашу унылую опочивальню, мистера, вы меня бесите? Задорно, сквозь добрую усмешку, ворвался ураганом в комнату друг. «Резкое преображение». «А это идея!» — воскликом поддержала Юля. Взялась переключать поток. «Можно проще». «Ма, вруби самый лучший клаудберст». Отдал я команду ИИ-помощнице. Дальше было что-то сродни шабашу или студенческой вечеринке, только прилично. Сначала мы пили. Потом пили еще». Выбежали на балкон встречать дрона-доставщика. Юля нарисовала на нем губной помадой сердечко. Выбирали фоновое небо, остановились на закате у лазурного берега. Позже сменили на лазеры и дым. В полумраке комнаты копилась пустая жестяная тара. Рассказывали шутки, обсуждали, чем еще займемся в игре на следующий день. Боролись на руках со здоровяком. Удивительно, но пятерка в силе позволила мне ему противостоять. Победить не удалось. Юля болела за нас, выкрикивала лозунги и подначивала бороться лучше. За кого конкретно болела, не разобрать. Проголодались, заправили комбайн набором фишн-чипс. Рыба в кляре и картошка фри. Приятная закуска к пиву. Я бегу на него, спотыкаюсь, кубарем лечу вниз по лестнице, успеваю уцепиться за его штанину и за собой. Сверху, мать, толпа! Гонятся, спускаются. Рассказывал я историю, как неудачный поход в подземелье чуть не обернулся для меня потерей персонажа на шестидесятом уровне. Поднимаю идиота НПС, тащу за собой. А он глазами лупает. Я показываю, как, вытаращившись на слушателей. «И стоит на месте!» Друзья рассмеялись, слушая мой стендап. В такой, казалось бы, беззаботной легкой обстановке мы встретили рассвет. Дрон доставил нам просто неприличное количество напитков. Как оказалось, тот же самый. Сердечко, нарисованное губной помадой, осталось целым. Уже под утро уставшие... Мы разбрелись по лежбищам. Друг вырубился на диване, разговаривая с Мартой о высоком. Юля, раскрасневшаяся и раскрепощенная, потянула меня в спальню. Ее действия, напористость, юное очарование разогнали во мне кровь. Как насос, работающий с максимальным напряжением, сердце качало кровь. Я поддался чарам, нырнул в постель. Но сейчас я могу сказать точно — хорошо, что ничего не случилось. Едва очаровательная рыжая девушка коснулась головой подушки, ее личико сменило всю палитру поперек. От серо-буро-зеленого до бледно-пошкрябанного. Поплохела девица, не сдюжила выпитая. Успели добежать до уборной. Я держал волосы, умывал, шутил сам над собой, как оказался в такой ситуации. Налепив на нее сразу два детоксикатора, отнес в кровать. Улегся рядом. Постель все-таки моя. Уснули. Я отключился, как никогда ранее, крепко. Помню лишь, что прижалась ко мне во сне. Как-то спокойнее стало. В полдень моя раскалывающаяся голова дала о себе знать. Жадно хватал ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег. Я поплелся в ванную. Оживший зомби, слабо представляющий, кто он и где, открыл шкафчик с лекарствами и занялся самолечением. Стоило и себе перед сном прицепить детоксикатор. Выпил воды из кулера, побродил по комнате. Мои вчерашние собутыльники давили всей массой подушки. Фокус зрения постепенно восстанавливался. Илья обнимал мягкую игрушку-коалу, Выглядел очень комично. Прицепил детокс ему. Проведал Юлю. Постанывает, спит беспокойно. Оставил у прикроватной тумбочки стакан воды. Сменил ей детоксикаторы. Два отработавших отлепил, один свежий добавил. Будет в порядке. Ушел в душ, параллельно оценивая ущерб квартиры. Знатно мы вчера загудели. Хорошо еще Марины не было. Уверен, я бы не остался в целости и сохранности. Задумался о том, что не вижу здесь робота-уборщика. Неужели нет? Придется самому. Радость жизни возвращалась вместе со сливающимися потоками воды в слив. Переключая попеременно ледяную воду и кипяток, я чувствовал, что снова могу функционировать как человек. Вспоминал вчерашнее все было прилично за исключением того что я проговорился илья о своем странном положении не уверен что он хорошо меня понял но по крайней мере негатива с его стороны я больше не чувствовал в остаток вечера а еще возникшая вчера идея отправиться в спортзал свербила не отпускала марта запиши сообщение для моих друзей если они проснутся раньше чем я вернусь вытираясь полотенцем Обратился я к помощнице. «Конечно, хозяин. Что передать?» «Скажи, что я ушел в спортзал. Квартира в их распоряжении. Если хотят, могут дождаться. Я ненадолго». Принялся я одеваться, надиктовывая сообщение. «Я передам, хозяин. Также уведомляю вас. Минувшей ночью вы получили минус один балл к рейтингу квартиросъемщика. Основной жалобой соседей стал шум». к черту. Я усмехнулся. Жалобы, значит, накатали. В спортивную сумку я собрал сменную одежду, полотенце, средства личной гигиены, оделся по погоде, требовалось пройтись. По карте района спортивный зал был в пяти минутах пешком. Это и станет финальным аккордом моего отчеловечивания. Детоксикатор избавил меня от мук, связанных с похмельем, но сознание все еще слегка в тумане. Собравшись, я покинул жилище, оставляя двух болеющих друзей. Лифт, парадная, снег. «Черт, холодно!» Я задрал ворот куртки, натянул шапку глубже к ушам. Поправил сумку. Уверенно зашагал к цели. Огибая двор, скрипя свежим снегом, рассматривал окружение. «Азиатский квартал, соответствующий атрибутикой» украшениями из вездесущих китайских фонариков, торий, синтаистских врат близ храмов, отцветшей вишни. «Здравствуйте», — обратился я к девушке, по бейджику, администратору. «Добро пожаловать в Тайдзи господин», — поприветствовала меня миловидная особа. «Нужно разовое посещение, с доступом к залу боевых искусств», — запросил я, вынимая коммуникатор из сумки. Конечно. «Желаете ли напиток для повышения энергии? Или, может быть, вам требуется инструктор?» Попыталась втюхать мне допы девушка. «Откажусь. Спасибо». На коммуникатор получил счет. Тот же его оплатил. Идентификатор сработал. Пропуск в зал получен. Ох, и давно же я в последний раз прибегал к тренировкам в реальности. В основном валялся в кресле пока качалось другое мое тело. Но цели у меня были в этот раз несколько иные. Я переоделся в спортивное, прошел к снарядам. В уши вставил вкладыши, напрямую связанные с Мартой. Запросил у нее музыку подинамичнее и отрекся от окружения. В ушах заиграл спектр, слегка устаревший, но такой любимый жанр музыки. Мощные биты, рифы, глубина, динамика то что нужно ма отлично знает мои предпочтения на эллипсоиде сделал кардио размялся на перекладине сделал круговую на силу разгоряченный посвежавший отправился в зал для тренировок боевых искусств здесь все сделано было как и ожидалось в азиатском стиле вместо конвасататами вместо клетки открытое пространство подвешенные груши Перемежались со стойками-манекенами для отработки цыгун. Людей было мало, всего несколько человек. Стойка с тренировочным оружием была полна снарядов. Мечи из дерева, дао, представлены в изобилии размеров. Но мне нужно было кое-что особенное. Шао-дао, что значит «малый нож». Один такой нашелся. Предмет шао-дао, тренировочный нож. тип кинжал. Прочность 13 из 15. Качество обычный. Урон 1-2 за удар. Описание. Используемый шаулинскими монахами нож для тренировок. Покрутил его, привык к весу. Усиленная сердцевина, плетеная рукоять, небольшая круглая гарда. Приятный на ощупь и по весу клинок. Не зная традиционных движений, я отправился к снаряду, манекену, с торчащими во все стороны ручками для касаний. Надеюсь, никого из присутствующих не оскорблю своим невежеством. Телом завладел другой я. Будто окунулся в лучшие времена, когда ассасин был на пике способностей. Я был быстр, молниеносен. Передвигался рывками, наносил удар за ударом, полностью отключив разум от этого действа. Все происходило само собой. Разве что я удивлялся, как вообще мое тело способно на такие быстрые и точные движения. Завершив первый раунд, я остановился отдохнуть. — Молодой человек, ваше мастерство поражает! — заговорил со мной старик завсегдатый, судя по всему. — Одет в традиционные одежды. Седой, с густой кудрявой бородой. спасибо Отреагировал я, восстанавливая дыхание. «Позвольте я немного поправлю вас. Стиль точно европейский, но кажется, что вы близки к идеалу традиционного кэнпо. И когда в этот момент взмахиваете за спиной...» Старик принялся поправлять мое тело. Подхватил под руку, вел движение к манекену. Обтекал, как вода. Был мягок, но силен. Доводил удары, исправлял ошибки. Навык повышен, кинжалы, 80 из 100. Легендарный ранг, пятый. «Спасибо, мастер. Я по-настоящему был благодарен. Меня никто никогда не учил. Все то, что я применял на практике, опыт горьких ошибок». «Не желаете ли провести тренировочный бой?» – спросил старик улыбаясь, щербатой улыбкой на морщинистом лице, пальцем указывая на тренировочные снаряды. — А вы уверены, все-таки я попытался остудить пыл старика? — Конечно. Я уже пятьдесят лет тренирую вставших на путь к Так что, уважите старика? Хочу оценить ваш уникальный стиль в бою. — Конечно. — Какое оружие предпочитаете? Я принял вызов. Если не обижу вас, то останусь безоружным. Нанесите мне удар, и наш бой тут же закончится. Мы взошли на татами. Старик в широких штанах и рубахе выглядел простой целью. Сколько было уничтожено врагов больше, сильнее и быстрее. несчесть Он поднял руки перед собой, ладонями к полу отвел левую ногу назад напружинился, но бездействовал я никогда так не ошибался недооценил противника проиграл известная истина в момент когда я сосчитал сменяющийся вид пол потолок трижды я понял что даже подойти к мастеру не в состоянии. как он это сделал загадка я даже не понимал что делаю не так. В конце концов, я признал поражение. «Человек лейший Возраст семьдесят девять». «Сколько?» Я уставился в его полоску, разглядывая возраст. «Вы хорошо сражались, юноша», — снисходительно сказал старец. «Поклонился мне». Я повторил движение поклона, полностью раздосадованный. Мой пятый ранг мастерства обращения с кинжалами, многолетний опыт сражений, уверенность в себе и, в конце концов, сила собственного тела разбились о навыке этого человека. «Недостаточно хорошо. Могу ли я иногда приходить к вам за новыми попытками?» — спросил я, понимая, что не могу упустить столь ценный источник опыта. «Конечно, всегда буду рад». Наше искусство постепенно забывается, как видите. Мой зал практически пуст. Он огляделся кругом. В чем моя ошибка? Внезапно решил выяснить для себя я. В юности вам еще учиться сохранять спокойствие, оценивать обстановку, быть единым целым с орудием и в гармонии с самим собой. тогда «Вам будет все по плечу!» — наставительно изрек старец. Да уж, я себя точно переоценил. Мне казалось, что в тренировочной попытке с манекеном я на пике формы. Не расстраивайтесь, череда ошибок возводит нас в абсолют, иначе совершенства не достигнуть. Что ж, я немного утомился, если позволите. старик покинул татами, оставив меня один на один с мыслями. У меня вырос навык. Здесь, в реальности. Это ли не означает, что приобретенные мной способности дублируются в оба мира? То есть, если я усиливаюсь там, то получаю то же самое здесь, в реале. И наоборот. Это нужно проверить. Пора бы и закругляться. Смыв пот и грязь в душевых, Переодевшись в чистое, я поспешил к выходу. Кивнул, улыбнувшись мне на прощание девушки администратору вызвал лифт. Морозная свежесть наполняет мои легкие. Все еще разгоряченное тело с охотой принимает окружающую прохладу. Пора бы домой домой, будите техсонь, раз уж никто не звонит. Возвращался тем же путем, огибая дом, чтобы вернуться к себе. Размышлял о том, как именно проиграл Ли Шин. Его движения были настолько молниеносными и непредсказуемыми, незаметными, что у меня не находилось ни единой мысли о том, как такому противнику противостоять. Внезапно я почувствовал звон в ушах. Оглушающая боль. Темнота в глазах, на голову натянули мешок. Удары по корпусу. Больно. Возле шеи что-то холодное. Но не нож вроде бы. Губу разбили неосторожным тычком локтя. Кровь во рту. Что происходит? Не рыпайся, целее будешь. Голос низкий, прокуренный, безучастный. Я попытался рвануться. Не вышло, только куртку разодрал. Держали несколько, крепко. Подломили ударом ноги под колено, Скрутили, завели руки за спину. чувствуя врезавшуюся острую боль в запястьях. Треск стяжек. Поволокли под руки. Я судорожно соображал, кто это может быть, куда тащат. Триада? Кто-то из стопов? Ответа нет. А мешок на голове не давало смотреться. Затылок ныл и пульсировал. Приложили чем-то. Щелчок открывающейся крышки багажника со скрипом машина старых годов бросили внутрь хлопок крышка захлопнулась пробежала скверная мысль как будто захлопнули гроб на -да так себе вышел вторник с утра не задался визг шин негромкий разговор в салоне слов не разобрать я начинаю отсчитывать удары сердца. Глава двадцатая «Мистер Хаул!» Слышу я сквозь гул мотора и белый шум от шин, спешащих по трассе. «Да, взяли!» Разговор на повышенных тонах. Говорящий будто пытался докричаться до собеседника. «Нет, без травм!» «Что значит не трогать? Вы же...» «Нет, нормально, нет!» Сложно разобрать тембр с таким фоном. Но, кажется, это тот же, кто мне велел заткнуться. — Да, минут пятнадцать и на месте. — Нет, что вы, конечно. — Принято. Без эксцессов. Беседа завершилась. Едва я уцепился хоть за какую-то деталь. — Некто хаул, значит. Я прикусил себя за щеку изнутри, до крови. Так запоминается лучше. По скромным подсчетам... Из города выехали минут двадцать назад. Тряслись некоторое время по проселочной дороге. Впоследствии свернули на шоссе. Значит, проехали город насквозь. И через район трущоб на скоростную. Стяжки крепкие, просто не разорвать. Да и зачем? Только на еще одну грубость нарвусь. Если убивать везут, так хоть погляжу на него нормальной физиономии, а не разбитой в кашу с фонарями вместо глаз. Но теплилась надежда, что не так страшен черт, как его малюют Акция запугивания, может. Вопросы про мясо зададут. Да, точно, триада. Полицаи не так бы действовали. Арест, задержание. А тут средь бела дня в багажник запихали и поминай, как звали. Было холодно. Пальцы уже кололо, стяжки перетянули кровоток. Кровь на губах запеклась. Раны горели. Да и почки ныли. О голове и думать не хочу. Под щекой уже влажно. Единственное, что мне оставалось, это наблюдать. За своей меткой на карте в интерфейсе системы и полосок жизни в левом нижнем углу поля зрения. Текущее здоровье 140 из 180. Негативный эффект – кровотечение. Негативный эффект – дезориентация. Негативный эффект — оковы. Хорошо меня приложили. Возле индикатора с запасом здоровья мигали три небольших иконки, подсказка о которых подсказала мой статус. У двух из трех было время истечения, третий висел как бессрочный. Видимо, пока не освободят, или сам не вырвусь. Замедлились, поворачиваем. Гравий забарабанил по защите трансмиссии. В багажнике это звучит оглушительно громко. В фильмах же как-то иначе, что ли? По законам жанра, сейчас багажник должен открыться. На меня уставится пара криминальных рож, а я отобьюсь ногами, невзирая на связанные за спиной руки. Должен исхитриться. Багажник раскрылся. Свет... фонаря? Почему темно вокруг? Утро ж было. А, на мне ж до сих пор мешок. Ни черта не соображаю. Конечно, ни о какой Вендетте речи не было. Я лишь побитым кулем ощущал, как меня вынимают из авто, продолжая рвать куртку под собственным весом. Вытащили, поставили на ноги, встряхнули. Кто-то напротив крепко держит меня за плечи. Давай без фокусов. обратился ко мне обладатель того же голоса, что был участником телефонного разговора ранее. «Вам чего?» Губы сильно опухли, говорить больно, слова коверкались. «Завали, веди себя достойно, как мужчина. С тобой поговорят. Если ответы придутся по вкусу тому, кто спрашивает, потопаешь спокойно обратно к себе в нору. Перштейн!» Меня встряхнули снова, сильнее добиваясь либо перелома шеи, либо немедленного ответа. На темном фоне плотного мешка я отчетливо видел заполняющуюся полосу здоровья. Уже 145 пунктов. Кровотечение остановилось. Хотелось немедленно взорваться вихрем. Даже удара ноги бы хватило, чтобы срубить этого урода. Но я не помню, кто именно тыкал мне в шею металлом. И теперь я точно понимаю то был не нож Потушив пожар разгоревшегося гнева на ситуацию в целом и на похитителей в частности я принял правила игры отчетливо кивнул несколько раз принимается здравое решение теперь давай переставляй ноги сядешь в другое авто как белый человек на заднее сиденье не заставляй меня передумать говорящий со мной мужик Отпустил плечи, перехватил меня под локоть, развернул и куда-то повел. Я кивнул еще раз на его тираду. Он обычный исполнитель, надо бы на заказчика поглядеть. Пол ровный, гладкий. Асфальт, кажется. Возможно, промзона, а может быть и паркинг какой. Шли всего с минуту, не более. Я почувствовал, как меня передали держать кому-то по правую руку контактирующий со мной доселе отошел слышу еще пару машин и негромкие разговоры зараза далековато отошли не разобрать так майк думай что ты можешь сделать глаза беспорядочно забегали по вкладкам интерфейса навыки способности статус карта ничего вижу что в реал перенеслось перерождение без толку не сейчас эффект такой же как и в арке а вступать в открытый бой чистое самоубийство пошли рявкнул зычный голос который я отметил ранее значит все продолжается я двинулся дальше под неустанным контролем со стороны ущипнул себя на всякий случай вдруг приглючила и я в боксе валяюсь не а все еще тут Коммуникатор Б. Не помню в какой момент, но его вытащили из кармана. Остается слабая надежда, что будут искать. По-любому должны были проснуться. Получить сообщение, что я в зале. Черт. Забеспокоиться только к вечеру. Илья знает о напряженной ситуации. Черт. Садись. Меня силой усадили на задний ряд сидений в каком-то просторном авто. Пахло пластиком, деревом и кожей. Кресло тут же адаптировалось под мои анатомические способности. Мешка не сняли. В левое ухо донесся голос сидящего рядом человека. Мягкий, отеческий, с легкой хрипотцой, усталостью. Я как будто засыпаю на уроках математики в четвертом классе. Подмерный рассказ учителя. У него тоже был такой голос выбивающий все силы, как чертов дементор из старинной книжки про школу магии. «Давай знакомиться», — произнес он, а я поплыл, как загипнотизированный. «Майк», — промямлил я разбитыми губами, — «знаю». «Я Хаул». Его фразы были коротки, сугубо по делу. «Зачем ты?» — попытался я установить истинную причину происходящего. Не делай вид, что не понимаешь. Ты занял место, тебе не принадлежащее. Потому будем работать с тем, что есть». Риторика сменилась на более жесткую. «Не понимаю». «Не свидетельствуй против себя. Вот моя тактика. На все странные вопросы прикидывайся ветошью». «Ничего, поймешь». «Саин, двигай». Ответа не последовало. Я лишь почувствовал, как мы тронулись. Более вопросов не поступало, а я не стал испытывать судьбу. В диалог вступить не пытался никто, а я могу предположить, что помимо этого хаула тут было еще два человека. Имя одного прозвучало — Саин. Еще одного я не знал. Но запах странный, как будто женские духи хотя могу и ошибиться, просто вонючка в машине. Пересаживание из одной машины в другую полностью меня сбило. Не получая информации зрительной, строить карту, куда мы поехали, было сложно. А та, что в моей системе, постоянно колебалась перемещаемую позицию по предполагаемым точкам. Как будто глюк, но я постепенно стал понимать, как это работает. Если я получаю недостаточно информации об окружении, мой встроенный GPS сбоит. Избавиться бы от мешка. Неизвестность вызывала сильнейшую панику. Моя теплая, относительно сытая жизнь начала сыпаться буквально за пару дней. Вот приедем мы сейчас, еще непонятно, как долго в дороге и куда прибудем. И что? Топ-мужик говорил, что все это просто для разговора. Угу, поверил. Написали бы в ком, я б чаю заварил, посидели как люди. Нет же, в багажник надо пихать. О, тормозим. системные часы подсказали, что в дороге мы провели около получаса. Немало, учитывая, что ехали с немаленькой скоростью. Шум шин слышен слабо, но за неимением иных источников информации Я прислушался. По шоссе ехали основную часть пути. Никуда не сворачиваем. Я знаю лишь один участок близ города, где такое возможно, и системная карта дала более точное понимание. Мы проехали мусороперерабатывающий завод. И сейчас, в нескольких километрах от него, сворачиваем к точке на карте, которая мне неизвестна. Но там однозначно что-то есть снимите с него мешок скомандовал хаул его голос я теперь точно не спутаю мешок слетел упал на землю яркий свет сильно ударил по непривыкшим глазам я зажмурился оставив небольшую щелочку чтобы видеть хоть что то свалка где то неподалеку банды сборщиков тел устроили себе штаб квартиру милое местечко а запах Зрение постепенно вернулось. По скромным прикидкам, ослепленный я провел около часа. «Ну что, Майкл, готов к вивесекции?» На меня смотрел мужчина в годах. Прямые волосы до плеч, седая борода с вкраплениями черных волос. Желтизна на усах. «Прямо здесь? Антисанитария же!» Я огляделся. Как подать сигнал друзьям, не было ни единой мысли. «Нет, ну что ты, конечно, не здесь!» Хаул закончил фразу. А машина рванулась с места задним ходом, покидая подъезд к свалке. Не разглядел, кто за рулем. Кажется, тот, кого Седой назвал Саином, отмыкал механический замок на массивном люке в земле. Я получил возможность осмотреться. Мусорные холмы, припорошенные снегом, сыпящим с самого утра. «Мелкий, липкий!» Укрыл покрывалом человеческий стыд. Понятия не имею, где нахожусь. Зябка. Нет, не боязно. Прохудившаяся куртка пропускала ветер. То и дело набегающий порывами. и стихающий когда того изволит природа. То, что от нее осталось. Ляск металла скрежет петель. Люк раскрылся. Если меня и ведут на казнь, то зачем... Кто он такой вообще и зачем ему это?» Более детально оглядел Хаула. Невысокий, лица Одет, если не сказать бедно, то точно небогато. Но отъезжающее авто... Это был последней серии вексон Абсолютно недостижимый уровень для простого смертного. Таких машин единицы. «Готово, мистер, проходите». Подал сигнал мужчина, придерживая створку люка. Одет не по погоде, легкая куртка и затертые джинсы. Но лицо смутно знакомое. Лысый череп, борода испанка. Где же я его видел? «Пошли», — сказал седой мужчина и открыл мне спину. «Это ли не шанс? Их двое, один спиной, второй держит люк». «Успею!» «Черт, ну стяжки еще!» «Секунда дел с вихрем!» «Нет, в кобуре блестит пистолет, не выйдет, положат меня!» Я сфокусировал зрение на обоих. «Неизвестно!» «Хаул-хаул!» «Возраст неизвестно!» «Человек!» «Саин Леонхарт!» «Возраст 33!» «Почему не идентифицируется?» «Кто он такой вообще?» Мысли роились, впервые я не могу понять, кто передо мной. Не нужно так пристально на меня смотреть. Старик обернулся, глянул на меня укоризненно и продолжил движение. Мой инстинкт самосохранения верещал о том, что нужно смиренно делать то, что говорят. Через каждую клетку тела пустили ток. Я напрягся, как никогда ранее. Он... Увидел, что я его сканирую спиной. Лестница вниз была крутой. Уходила глубоко в подземелье. Первым вошел этот странный мужик. Следом плелся я. Саин закрыл за нами люк и смотрел мне в спину. Я буквально чувствовал, как он готов пристрелить меня, в случае чего. Что ж, если мои инстинкты кричали не о старике а хотя бы олеанхарте то все правильно шаг в сторону и мне кирдык зараза да во что ж я вляпался когда закончилась лестница мы вышли к длинному прямому коридору с множеством дверей по обеим сторонам все это больше напоминало больницу нежели бункер как мне показалось вна начале выкрашенный в белый пол потолок стены безжизненный свет диодных ламп Абсолютно одинаковые коридоры, перекрестки, двери. Вели меня молча. Что-то дернуло меня обернуться. Бородатый так и шел за мной, держа ладонь на кобуре. Пялился злобно, но в глазах читалось что-то другое. Он что, напуган? Неужели даже его собственный главарь его так пугает? А для меня ли он руку на стволе держит? Путь занял некоторое время. От силы несколько минут, но мы петляли в этих коридорах будто вечность. Хаул, заведя руки за спину, уверенно шел в одно лишь ему ведомое место. И, наконец, я тоже увидел, куда мы пришли. Ничем не примечательный коридор с единственной раскрытой дверью, увиденной мной за все время. Металлическая створка заезжала в стену, раскрывая что-то похожее на палату. «Место для тебя. Возможно, нам не придется прибегать к удержанию. Но, если что, вернем тебя сюда. Смотри, тут уютно». Он повел рукой от угла к углу, демонстрируя хоромы. «Кровать на металлической сетке вместо матраца. Умывальник, стул и стол, приколоченные к полу заклепками» теорема а значит самое то для отдыха съязвил я не нарочно стресс а то мужчина усмехнулся но мы пойдем дальше надо поговорить а мы не могли например за рюмкой чая все обсудить если я кому на ногу наступил так то не моя вина попытался я развить беседу не в этом случае майкл саин свободен дальше мы сами «Но, господин», — вдруг залепетал бородач, — «иди», — жестко отрезал седой, — «пошли, Майкл». И я пошел. Если бы инстинкт самосохранения потреблял калории, я бы сбросил килограмм пятнадцать. Еще несколько пролетов, одна лестница. Абсолютно идентичные виды, что и ранее. И, наконец, что-то отличающееся. Кресло для приема аркданса данса Причем, примерно как в Соломоне. Все открыто, погруженных видно. Никого не узнаю. Вообще. Всего шесть кресел в ряд. За стеклом дверь, конечно, тоже имеется. Кто они? Решил я впервые нарушить тишину. Игроки моей гильдии. Не потрудился он ответить более понятно. Ну, раз так... «Для чего я здесь?» «Снова ход вперед. Всему свое время». Не оборачиваясь, ответил старик. «Хотя...» «Старик ли?» Спустя минуту мы добрались до импровизированного кабинета. Пройдя внутрь, я будто очутился в другой эпохе. Старинные электронные и механические предметы неизвестного мне назначения. Картины Серебряного века, штука которая вроде бы называется граммофон еще музыку воспроизводится со странных круглых дисков пол выложен коврами и досками стены обшиты зеленым бархатом с конвой по пояс из деревянных панелей под потолком люстра на множество свечей мебель сплошь из темных пород дерева обитая замшей несколько кресел большой стол возле них а также Большое кресло босса. Шутка ли, но ходят такие легенды среди корпоративных крыс, что это высшая степень выслуги. Тут немного иначе, хотя стилистика прослеживается. Тоже под старину. На фоне абсолютно безликих коридоров, одинаковых дверей и лестниц, мне показалось, что я сквозь портал времени прошел. Способность улучшена, связанная душа, Уровень 7 «Что? Сразу два пункта? За что?» Я смахнул уведомление взглядом. Сейчас разбираться не к месту. «Присаживайся», — сказал мужчина. Сел в кресло. Своей сухощавой рукой указал мне на свободные места в комнате. Я выбрал максимально удаленное, напротив, и тоже сел. «Если мы будем обсуждать сотрудничество, я предлагаю снять с меня стяжки», — сказал я, пытаясь сесть удобнее. С руками, закрепленными за спиной, это было сложно сделать. «Почему ты сам до сих пор этого не сделал?» Недоуменно поинтересовался мужчина, сложив локти на стол и сведя пальцы в замок. «Как ты себе это представляешь?» — я огрызнулся. «Ну, что там у тебя? Осколок ветра, стало быть. Значит, есть у тебя что-то, что позволит выбраться. Поправь, если я не прав. Он улыбался. Зараза! Он видит меня насквозь. И при этом совершенно не боится. Что ж, не буду заставлять ждать. Сосредоточив всполохи ветра в пальцах, я разорвал стяжки и сразу же отменил способность. Кисти уже стали синеть. А глубокая борозда олела, выделяя сукровицу. Меня действительно интересует, почему ты раньше этого не сделал. Прибил бы Саина, попытался напасть на меня, или наоборот. Вдруг пустился в риторику Хаул, совершенно не удивившись увиденному. И задавал он странные вопросы. «До сих пор у меня не было повода», — попытался уйти от ответа я. В конце концов, если мы ограничимся разговором, мне не придется применять силу. Моя угроза подействовала в точности да наоборот. Седой рассмеялся, так заливисто, что даже голову откинул. Вытер выступившую слезинку под глазом. Собрался. Да, ты мог бы. Определенно. В голосе звучали нотки «издевки, что ли?» Я промолчал. Карта крыта. Давай к делу. Вдруг, будто ничего не произошло, совершенно серьезно продолжил старик. О каком деле речь? Меня это тоже интересовало. Наконец-то узнаю, ради чего весь этот фарс. Но для начала мне стоит извиниться. Пожалуй, да. А, мои подчиненные весьма грубо доставили тебя ко мне хотя цели навредить я не преследовал. Он поднялся из кресла и стал бродить по комнате, туда-сюда, но оставался в поле зрения. Я кивнул в ожидании продолжения. «Ты занял строчку в топ-500 в арке, не так ли?» «Так вот, это место предназначалось не тебе. Ты опередил моего человека на считанные секунды». Мы не воспринимали тебя до последнего момента, не пытались контактировать. — А кто мы? — вдруг задал я вопрос. — Омен, — ответил старик, — что бы это ни значило. — И теперь? — Ну, прошляпил топ ваш человек. — Что дальше-то? — А дальше у тебя есть два пути. Заговорчески протянул мужчина, внезапно остановившись. Ты можешь стать нашим союзником и работать на меня, вступив в Омин, или сгинуть в этих стенах, освободив место. Глава двадцать первая Я помолчал, выискивая в голове хотя бы одну здравую мысль, применимую к ситуации. Но на батом оглушительно в мозгах было только «Чего?» этот старик буквально прожигает меня взглядом не мигая ловит каждое мое движение глаза у него еще такие зараза будто в дуу смотрят а теплый свет до исторических ламп чертиками играет в почти серых радушках путией у меня больше чем он предложил даже если он какой то долбаный телепат экстрасенс или около того то мне по плечу Но что наиболее вероятно, он такой же обладатель системы, как и я. «Кто вы?» «В действительности?» Попытался я оттянуть момент принятия решений в его парадигме. «Омен или я?» Вопросом на вопрос ответил все еще немигающий жуткий мужик. «Да пусть будет и то, и то. Если вдруг он ответит на оба вопроса, будет просто песня». Вспомнил о том, что в другой моей куртке должен был оставаться пистолет после той заварушки возле Акрополя. Пожалел, что не взял его с собой. Мнимое ощущение безопасности позволило бы мне думать шустрее. Мой собеседник потер бороду, пошамкал губами, сделал по паре шагов взад-вперед. Наконец уселся обратно, прекратив раздражать я лучше покажу сухо сказал он и принялся водить пальцами по воздуху перед собой он как будто в интерфейсе ковырялся но предпочитал двигать меню пальцами а не взглядом никаких сомнений не нужно быть семи пядей во лбу чтобы два плюс два сопоставить проведя несколько итераций хаул сделал последний пас будто толкая пальцами Ко мне что-то. Со стороны несведущему человеку легко покажется, что у нас тут сеанс спиритизма, не иначе. Я же застыл с раскрытым ртом, наблюдая нечто похожее на голографическое проявление интерфейсного меню в реальной жизни. Привычное мне окно смахивает на список друзей, но таковым не является. Я вгляделся. Это список тут в точку но не друзей. Сверху окна дата и время. Сегодняшний день, час, минута. В основном теле меню имена, уровни и цифры рядом. Ранжируем мы от единицы до пятисот. В конце списка – мое имя.